Глава 19. Встреча старых знакомых. Часть вторая. Если бы Олег сейчас владел своим телом, то его сердце бешено заколотилось бы. Но даже это в настоящий момент контролировал владыка. Конечно, Влад всё ему объяснил. Олег был даже согласен с тем, что его план хоть и рискованный, но вполне достойный. Вот только это все теория. Ну а на практике... Что, если она разгадает, что это блеф? Что, если она решит поиграть с Владом и действительно даст ему возможность зайти на второй круг, уничтожив Олега? Что, если она сочтет Олега слишком непредсказуемым фактором и уничтожит его вместе с Владом? Что, если... Но настоящий ее ответ застал врасплох их обоих: и Влада, и Олега. Уничтожить? Звонко хотнула сущность, обитающая в теле Арлен Майер. С чего бы мне уничтожать тебя, дурачок? Ты не представляешь для меня опасности. Ну, уведешь у меня часть паствы, капля в море, но ну, привлечешь к себе внимание прессы. — Нет, пока ты для меня совершенно не опасен. — Спасибо и за это пока, — хмуро заметил Влад. — Да, разумеется, я не такая идиотка, чтобы недооценивать хоть какого-то противника, а тем более тебя. Конечно, ты изрядно свихнулся, лёжа в саркофаге столько времени, но всё же раньше ты был... М -м, титан. «Легенда, может...» Она снова хмыкнула. «Мне хочется из ностальгических чувств еще немного поглядеть на легенду в действии». Она встала с кресла и, медленно подойдя к Олегу, сняла с него мотоциклетный шлем, а затем взяла за подбородок. Олег ждал какого-нибудь едкого комментария или про слишком молодое, почти мальчишеское лицо или про шлем и плащ, но, кажется, она действительно воспринимала это тело только как носителя для Влада, и больше никак. «Я буду следить за тобой, радость моя», — пропела она, глядя Владу в глаза. «Если станешь слишком опасен, приду и уничтожу, как ты и мечтаешь. А пока... живи...» И попробуй меня развлечь. Так мне работать над тем, что приведет к моему поражению?» Хмыкнул Влад. «А у тебя есть выбор? Хотя нет, выбор у тебя все же есть. Продолжить в том же духе и проиграть, зато с гордостью и достойно. Или же прекратить свои попытки и улечься чем-нибудь другим. Хотя бы теми же настольными играми». Она улыбнулась. «Может, если ты последуешь этому совету, я даже загляну к тебе и сыграю пару партий». После этих слов она внезапно поцеловала Олега. Резко и засос. Олег, разумеется, понимал, что она целует не его, а Влада, но... Но нет, в этот момент он решительно ничего не понимал. Только когда она оторвалась от его лица и, кокетливо помахав рукой, направилась прочь, Олег более-менее пришел в себя. «Так вы были парой?» «Скорее любовниками. А что тебя удивляет? Если тебя интересует мое нынешнее отношение к ней, то это все в прошлом». «Просто ты и какие-то чувства...» «А что? Думал я на это не способен?» Влад хмыкнул. «Так, она ушла. И мы оба еще тут. Странно. Очень странно». Олега внезапно отпустило. Управление собственным телом вновь перешло к нему, но он по-прежнему сидел на стуле пораженный. Быстро проведя рукой по губам, Кажется, Аррен Майер красилась стойкой помадой, он схватил шлем и нацепил его себе на голову. Что странного? Я лично радуюсь, что она решила никого не убивать и не разоплощать. Ты радуешься? А я гадаю, чем такая доброта вызвана, и не нахожу ответа. Исходя из любой логики, из всего, что мне было известно до этого момента, Она должна была попытаться как-то ограничить меня. Может, она сказала правду? Что, если ей действительно хочется за нами понаблюдать? Правду она, разумеется, сказала. В той части, что придет за нами, если мы станем ей настоящей угрозой. Но только в этой. Она не сентиментальная дурочка, которая может пощадить врага если этот враг когда-то был любовником и другом, и знает, что я знаю это. Тут что-то другое. Олег пожал плечами. Ну, тебе виднее. Ты знаешь ее куда ближе меня? Уж это точно, ехидно произнес владыка. Ладно, вот что я думаю. У нее проблемы. Олег не вполне понял связь между проблемами ее и нежеланием устранять врага. Хотя... «Погоди, погоди!» — нахмурился он. «Она что, думает переманить тебя на свою сторону, чтобы ты ей помог?» «Зная ее, скорее она хочет меня использовать. Но в остальном мысль верная. У нее какие-то проблемы. Причем серьезные, даже по меркам нашего с ней вида. И мое появление пришлось очень кстати. У нее появился план для участия, в котором я нужен ей живым. Да, это звучало логично. Во всяком случае в 10 раз логичнее, чем она не стала убивать тебя или заключать саркофаги на новую тысячу лет просто потому, что ей дорога память о былой любви. Нет, это точно не о ней. Но черт побери! Олег глубоко вздохнул. Я поцеловался с Арлин Майер! Целовала не она и не тебя. Плевать! Арлин Майер это... Нет, знаешь, мечты о том, что прилетит волшебник в голубом вертолете, подарит пробуждение и целую кучу бабла. Или о том, что ты станешь ССС рангами и спасешь мир. Ну, обычные подростковые мечты, почти одинаковые для всех в 13-15 лет. Я понял, о чем ты. Поцелуй с Арлин Майер – одна из таких стандартных навязчивых идей. И как бы не самая популярная из всех. Где-то вторая по популярности, наверное. «Только поцелуй?» В голосе Влада вновь зазвучала насмешка. «А это уже первая по популярности», — отрезал Олег. «Да, все так. Она, наверное, самая желанная из всех женщин планеты. Раньше были кинозвезды, но с тех пор, как она прославилась, всем им пришлось подвинуться». «Я рад за то, что у нее и ее аватара все хорошо». Голос Влада стал опять серьезным. «Мне нужно серьезно обдумать ситуацию с ней. Это может быть слишком важно, чтобы упускать это из виду». «Обдумай, в чем же дело?» Не сразу понял Олег. «В том, что ты не должен будешь отвлекать меня в ближайшее время. А еще в том, что, возможно, тебе придется полетать по вашему миру и кое-что для меня посмотреть». Я не могу перемещаться отдельно от тебя. То есть, я пока в автономном режиме предоставлен самому себе и в ожидании твоих команд? Уточнил Олег. Именно так. Ладно. Пока ты не ушел в себя и свои мысли, сделаешь одну вещь. Говори, только быстро. Хорошо. Снаружи черной цитадели... Олег обернулся. «Полно камер, наверняка. Даже не полно, а целое море. Океан камер. Я не знаю, какие из них могут засечь меня, даже невидимого. Можешь обозначить зоны охвата этих камер при помощи системы, чтобы я смог облететь их, не попадаясь?» «Дельная идея. Дай мне пять минут. Раньше я таким не занимался». Согласился Влад. Олег только молча пожал плечами и еще раз оглядел черную цитадель. Те из ее помещений, что уже были обставлены. Снаружи еще не стемнело, но вечерний свет уже был тусклым и неярким, отчего и сама цитадель казалась освещенной кое-как. Да уж, может, раньше тут обитали только видящие во тьме Влад и зомби, Вообще не нуждающиеся в нормальном человеческом зрении, но сейчас тут не обойтись без светильников. Олег заглянул в кладовку. Магические батарейки, если так можно было назвать здоровенные кубы метр на метр, светились мягким желтым светом. Неоднородным, а скорее, как густой светящийся желтый бульон с пятнами и завитками непонятной субстанции. Кажется, их можно было использовать и как светильники, но это было бы неприличным расточительством. «Я сделал то, о чем ты попросил», — сообщил владыка. «Выйди наружу и проверь, как работает. Выйди невидимым, само собой». «Хорошо». Олег моментально перешел в невидимую форму, И вылетел наружу. Да, все работало прекрасно. Он четко видел красные лучи, исходящие даже от, казалось бы, незаметных невооруженному глазу объектов. Все, что было нужно, это только облетать их. Странно, что ДМК не сунулись внутрь. С какой-нибудь официальной проверкой или вопросами. Заметил он. «Сунутся». Но не сегодня. Они пока растеряны, да и гражданских слишком много. Не определились они с вопросами и не решили, как действовать, пока собирают информацию снаружи. Но уверен, в ближайшее время это произойдет. Завтра во время вербовки. Наверняка чуть ли не половина тех, кто придет, будет подставными. Будет. Возможно, даже хорошо, если мы их примем. Они увидят изнутри всю кухню клана, а в ней не будет ничего, кроме того, что мы хотим показать. Возможно, Влад был прав. Как еще убедить врагов в отсутствии злого замысла? Притвориться, что не раскусил его шпионов, и продемонстрировать им то, что они, возможно, примут за правду во всей ее красе. «Все равно стоит поговорить с Котловым», — вздохнул Олег. «Нужно превратить этот одинокий и мрачный замок в полноценную клановую штаб-квартиру. А значит, нужен персонал, всякие офисные сотрудники, бухгалтера, юристы, менеджеры, даже уборщицы, черт побери. Клан — та еще официальная Марокко, не меньше крупной компании». «Вот и прекрасно» согласился Влад. «Но только мне пора приступить к делу. Раньше начну, раньше закончу». Он замолчал, и Олег был полностью уверен. Если он сейчас попытается продолжить диалог, то Влад просто не ответит. «Раньше начать и раньше закончить». Про его потенциальное уничтожение он говорил точно то же самое. «Ладно». Олег выбрал безопасный маршрут, пролегающий между зонами охвата камер. День прошел продуктивно, и настало самое время немного отдохнуть. Подземный бункер пока еще был безопасным местом, чтобы сделать это. Туда-то Олег и направился.